Шоссе Кострома-Галич. 10 октября. Три часа после полудня. Ничем не примечательный фургон «Валдай», разрисованный рекламой воды из черноголовки, подъехал к повороту на деревушку грудки Постоял несколько минут неподвижно и медленно съехал за лесополосу, исчезая из виду водителей, проезжающих по шоссе автомашин. Спустя четверть часа у поворота остановилась маршрутка, из которой вышли молодые парень и девушка в осенних куртках на рыбьем меху с небольшими рюкзак-сумками за плечами и направились по дороге в деревню. Однако, пройдя 20 метров, они свернули туда, куда уехал фургон. Сноровисто залезли внутрь. Третья машина, грязно-серый внедорожник нива next с московскими номерами, останавливаться не стала, свернула дважды и подъехала к фургону. Из него выбрались крепкие мужчины в количестве трех человек в обычной гражданской одежде по погоде. Теплые куртки, кепи, вязаная шапочка. У них за плечами тоже виднелись рюкзаки. Затем с интервалом в 5-6 минут прибыли еще три машины — синий Porsche Alligator, черный Land Cruiser и машинного цвета Ford Explorer. Их встретили двое, что-то объяснили, и машины расположились вокруг фургона, образуя крест. Пассажиры машин в количестве пяти человек размяли затекшие члены и скрылись в фургоне. Никакой водой из черноголовки в кабине фургона не пахло. На самом деле это был командный центр для боевых операций, внутри которого с трудом могли уместиться 12 человек, 10 мужчин и молодая широкоплечая женщина-блондинка с равнодушным лицом и с еще более специфическими, равнодушно прицеливающимися глазами. Говорили по-русски, чисто, тихо, вели себя сдержанно, не допуская ни одного лишнего движения, ни одной шутки, ни одной улыбки. На внутренний интерьер фургона никто внимания не обращал. По сути, этот интерьер представлял собой систему связи и высокоскоростного обмена данными. Жидкокристаллические дисплеи по стенам салона показывали пейзаж местности вокруг машины. Ситуационный экран отражал цифросимволическую обстановку в России в радиусе сотни километров от Судиславля. Два экрана поменьше показывали карты. Обслуживал систему один оператор, упакованный по последнему слову техники. Шлем и наплечники компьютерной фурнитуры превращали его в человекообразного робота. «Включай!» – бросил ему бритоголовый мужчина с черной кольцевой бородкой. Его звали мистер Джонс, или просто Джонс, и он был в этой компании главный. Все экраны мигнули, но картинки не поменяли. В потолке фургона, из выпуклости напоминающей запасное колесо джипа, загудело. Снаружи на крыше фургона отодвинулась пластина люка. Из дыры вылез ажурный кактус, развернулся в сложной формы антенну. Одновременно из гнезд на крышах остальных машин высунулись метровой длины усики дополнительных антенн, их наконечники развернулись небольшими зонтиками. Система «Спиритус» была готова к работе и теперь могла поддерживать связь через спутники с любым городом мира, в том числе с лэнгли где располагалась штаб-квартира ЦРУ. 12 профессионалов, принадлежащих разным спецподразделениям США, но объединенных одним заданием, ждавших своего часа в разных регионах России, собрались в оперативно-диверсионную группу, способную решать почти любые задачи. Обычными киллерами они не были. Все представляли разные спецназы разных родов разведки и спецопераций и не раз отличались в похищении людей – политиков, министров, королей и даже президентов. И не нуждались в каких-либо тренировках. Им достаточно было сказать, кто клиент и где его брать. Но они не были и солдатами. Солдат — это профессия, боец элитного подразделения спецназа, мастер действия, способный мгновенно оценить ситуацию и ответить адекватно. «Мы здесь!» — оператор высветил на подробной карте местности красный крестик. «20 километров от объекта. Объект в зоне технического контроля». Зажегся еще один крестик на кружке с надписью по-русски «Судиславль». «Картинку». «Карта исчезла». Вместо нее возникла облачная пелена, закрывшая ландшафт внизу от горизонта до горизонта. Кто-то из присутствующих хмыкнул. Джонс покосился на него. Оператор пробежался пальцами по клавиатуре, и облачная пелена растаяла. Под ней появился город, притихший под наступлением близкой зимы. Серые, коричневые, синеватые грязные цвета, вереницы красных светлячков и горящих фар автомобилей, Множество специально освещенных по ночам церквей и старинных зданий. Оператор еще раз сыграл «Ноктюрн» на клавиатуре, телекамера, наблюдавшая за городом, плавно переместилась, на самом деле перемещался фокус следящей системы подчиненной умной программе. Стала видна окраина Судиславля, так называемый частный сектор, с его одноэтажными домиками. Блеснула излучина реки и зеркало пруда. Автомобили здесь не скапливались в пробках, как в центре города, и стояли далеко не у каждого строения. Объект в зоне визуального контроля. Красный крест лег на шиферную крышу одного из самых непрезентабельных коттеджей. Изображение мигнуло, поплыло слева направо. Это включилась камера беспилотника, зависшего над улицей на высоте 100 метров. У этого домика тоже стоял автомобиль nissan Скоробей возле которого расхаживали местные жители. Шла церемония прощания уезжавших, мужчины и женщины, с остающимися. Из дома вышли двое – седой старик в странной стеганой куртке и мужчина помоложе, в обычной гражданской одежде. Подошли к машине, обнялись. Старика обняла женщина. К ней подошел молодой человек с блеснувшей красными катафотами куртки. Что-то начал втолковывать. Но мужчина, обнимавшийся со стариком, отодвинул его, помог женщине сесть в машину, попрощался с тремя-четырьмя мужчинами и женщинами, занял место водителя и Ниссан уехал. Команда внутри кабины Валдая, молча, не задавая вопросов и не требуя объяснений, разглядывала происходящее на экране, не обращая внимания на необычный ракурс видеопередачи. Опыт в таких делах у них был огромный. Люди у дома начали расходиться. Старик в сопровождении световолосого парня побрел в дом. «Цель», — сказал Джонс. Крестик указал на старика. «Бодигард». Второй крестик нашел спутника старика. «Источник», — сказал Джонс, не меняя позы. «Нужен только для подхода к цели. После этого уничтожить». Крестик зацепился за парня, пристававшего к женщине. «Возможен еще один бодигард, скрытный, всем иметь в виду». Улица опустела, жители, провожавшие Ниссан, разошлись по домам. «Охват с трех сторон. Улица, два соседних коттеджа». «Сад?» – добавил боец славянской внешности. «Сад отпадает, деревья сбросили листву, вас могут увидеть». Дислокация на месте. Первый и третий располагаются на другой стороне улицы слева, за один дом, и справа за один от объекта. Четвертый – резерв, якорица в начале улицы. Второй – на соседней улице напротив объекта. Таким образом фургон идет на стык. «Ясно», – кивнул самый здоровый из присутствующих, с квадратными плечами боксера. Джонс посмотрел на него недовольно. «Ваша с Марком задача — затаиться в доме на случай проникновения чужих парней». Здоровяк кивнул. «Соседи?» — спросил узкоплечий и ножилистый парень с близко посаженными черными глазами. «Вариант Б. Соседи берут первый и третий». «Форс-мажор?» — спросила женщина. «Допустим, бодигардов действительно двое». Или обездвижить их не удалось? В дом идет четверка Линча. Она и проконтролирует. Ассист? Марк, Саймон и вы, леди. Женщина попыталась собрать морщины на гладком лбу, но остановила попытку. За периметром? Внутри периметра шестеро, снаружи остальные. За две минуты до экшена подойдете к объекту, постучите в дверь. «Спросите, если откроют, где живет Маша Конева?» «Поняла». Джонс замолчал. Молчали и остальные, переваривая сказанное. Погода портилась, начал моросить мелкий дождик. Картина в экране смазалась, покрылась рябью. Доступ. Пальцы оператора забегали по клавиатуре лапками десятиногого паука. В одном из экранов возникло желтое светящееся кольцо, расширилась, ушло за пределы экрана. В черноте родились звезды, сложились в человеческое лицо, не имеющее каких-либо особых примет. Это было лицо для связи, не отражающее чью-то личность. «Агент Вуд?» «Агент Джонс?» «Мы на фазе один». «Помехи?» «Одна-две активные, плюс местный диффузный мусор». «Сверим время». 16.02. 16.03. Фаза 2. 18.00. Ровно в 20.00 вы должны передать цель. Я помню. Вертушка будет ждать у населенного пункта Игнатьева ровно 10 минут. Опоздание означает срыв операции. По нашим расчетам, вероятность неблагоприятного исхода 3%. Отбой связи. Джонс кивнул оператору, повернулся к бойцам группы. «Начало фазы 2, через час. Никакого шума. Сопровождение два дрона. Определение местонахождения, нанитная атака, погрузка одна минута. Комменты». Молчаливый перегляд бойцов. «No comments», — сказал сам себе Джонс без выражения. «В таком случае, гоу». Бойцы начали вылезать из фургона и занимать места в своих машинах. Подождав, пока все разъедутся, вылез на асфальтовую ленту шоссе и фургон, предварительно упрятав антенну спутниковой связи.